В ближайшее время нам предстоит познакомиться с русской уральской сказкой. Она называется «Купец и солдат». В основе этой истории – нравоучение о губящей жадности. «Купец и солдат. Русская уральская сказка». Жил на свете один богатый купец. Был он такой скупой. «Жадный? Каких в сказках не встретишь? На полушку никому ничего в долг не даст, родной матери не верил». Раз к соседу купца, бедному мужику, зашел прохожий солдат. Поговорили они о том, о сем, и зашла у них речь о купце. «А что, мужик, добрый у вас купец?» – спрашивает солдат. «Нет», — отвечает мужик, — «скряга, живодер! У него снегу зимой не выпросишь!» «Как так?» «Очень просто! Гроша ломаного никому в долг не дает!» Солдат усмехнулся. «Ну, это, брат, вы сами виноваты!» «Подхода к купцу вы не знаете!» «Мне вот лично любой купец верит!» «По сотне рублей взаймы дают!» «Может, другие и одалживали!» но нашего ты не знаешь, ни за что не даст». «А я говорю, даст. Вам не даст, а мне даст. А я говорю, не даст он тебе». Спорили, спорили солдат с мужиком и договорились. «Если через три дня не принесет солдат сто рублей, то ставит мужику ведро угощений. Если принесет, мужик ставит». Накинул солдат шинель на плечи и тем же часом отправился к купцу в лавку. Приходит и подает купцу 3 рубля. «Получай, хозяин, должок!» Как не был жаден купец на деньги, однако удивился. «Постой, служба!» — сказал он солдату. «Что-то я тебя не припомню!» А солдат, «бери, бери! Мало ли нашего брата солдатни по дорогам шатается! Где тебе всех упомнить?» Потом, какая стать мне, деньгами зря швыряться. Коли не был должен, не отдавал бы. Я солдат честный. Твоя правда. Вижу, впрямь ты честный человек. Первый раз в жизни такого вижу, — сказал, принимая деньги купец, а про себя подумал. Видно, в самом деле был солдат должен мне. Поговорил солдат с купцом и отправился в освоясь. На другой день только открыл купец лавку, солдат тут как тут. «Выручай, хозяин! Давай рублей сто займы! Мундир заказал новый, выкупать нужно! И не бойся, за мной не пропадет!» «Кому другому не дал бы, а тебе дам!» — ответил купец и принялся отчитывать бумажки. Взял солдат деньги и... ушел? Ушел и не возвратился... Ждал, ждал купец, да так и не дождался Ловко провел его хитрый солдат Уважаемые слушатели Просим вас ответить на четыре вопроса по повествованию Как описал сосед купца? Правильный ответ — скряга, живодер На что поспорили сосед купца и солдат? Правильный ответ — на ведро угощений. Сколько отдал солдат своих денег купцу? Правильный ответ — 3 рубля. На какие нужды солдату якобы понадобилось 100 рублей? Правильный ответ — на выкуп нового мундира. Благодарим вас за проявленный интерес и повсеместную вовлеченность.